На митингах психопатки давали публичные клятвы, что они отравятся или повесятся, лишь бы не быть обесчищенными дизер бар этими варварами, уж толкающими в сторону Берлина свой безжалостный паровой каток. Ораторы призывали всех немцев сплотиться в едином строю, чтобы дать достойный отпор подлым зачинщикам войны. Кажется, одни коммерсанты не потеряли разум, ибо им пришлось терять прибыль. Угораздил же этого сербского гимназиста попасть в эрцгерцога. Теперь случится война с Россией, мы лишимся хорошего рынка для сбыта залежалых товаров. Только в одном Берлине скопилось до пятидесяти тысяч русских. Те, кто протестовал против издевательств или вступался за женщин, таких немцы пристреливали. Мужья вступали за своих жен — расстрел. Отцы за честь своих дочерей — расстрел. Униженные — Избиваемые, оплеванные русские думали только об одном — как бы поскорее закончить этот летний сезон дома, где и солома едома. Беда людей в том, что, попав в необычайные условия, оторванные от родины, лишенные денег и права переписки, русские потеряли возможность решать так, как им хочется, а решать иначе они не умели. Весь ужас был в том, что из Германии не вырваться. Немцы задерживали русских ученых, инженеров, политиков, профессуру, генералов адмиралов. Наконец, молодых и здоровых мужчин призывного возраста без проволочек объявляли военнопленными, безжалостно разлучая их семьями. Полицаи Райвиры, русские участки, с утра до ночи были забиты плачущими женщинами с детьми, которым мужья кричали из-за решеток. «Дашенька, это недоразумение, скоро все выяснится. Петя, буду ждать в Марселе, пиши». — Катя, поцелуй из меня Анечку, и я тебя целую. Береги себя. Доброжелательный Шуцман утешал женщин. — Что вы так переживаете? У нас тюрьмы намного лучше ваших. На завтрак дают даже по куску селедки. Обязательно водят на прогулку, учат петь хорошие песни. И одна из женщин кричала в ответ. — Мой муж приехал к вам с язвой желудка. Ему не вынести самые лучшие тюрьмы, будь она хоть позолоченной. — Возможно, — не возражал Шуцман. Но сейчас ведь будет война, может быть, я тоже не вынесу жизни на фронте. Потом, когда дипломатические отношения Берлина с Петербургом были прерваны, русские толпами хлынули в посольство США, но там с ними даже разговаривать не пожелали. Все имеющие российское подданство отданы покровительству короля Испании. Валяйте к испанцам! А в испанском посольстве Викондо Маленьо охотно подписывал любую бумагу. Ставил печати на любом документе, но этим помощь испанского короля и заканчивался. — Мы всегда уважали русских, — говорили его чиновники. — Мы в закон ценим гений Льва Толстого. Разменять деньги у нас и своих-то нету Впрочем, спросите швейцара. Не надо плакать, мадам. Швейцар способен на все. Из Петербурга никаких инструкций не поступало. Обратитесь к швейцару. Многие не могли выехать из Германии. Даже страшно читать, что... Пережили русские актеры во главе со Станиславским изнуренным болезнью. Затерянные в массе беженцев, они никак не могли достичь границы нейтральной Швейцарии. Их гоняли с поезда на поезд, из вагона в вагон, учили ходить строем пассажиров били, издевались над ними. Перегруженные чемоданами и картонками люди изнемогали от усталости и голода, а немецкие носильщики отказывались помочь им. «Русские, так сами таскайте свой багаж!» Резервисты, вооруженные карабинами, сопровождали женщин даже в уборную.